Глава 1025 Да, давно уже Хаджар не испытывал подобного. Примерно с тех времен, когда в последний раз протрубил в горн, чтобы созвать тренировку медвежьего отряда. Сколько лет назад это было. И теперь Хаджар вновь, оголившись по пояс, в простых холщовых штанах и лаптях, взвалил на плечи тяжелый груз. Он вновь обливался потом и кровью. Десять каменных блоков, каждый весом не меньше четверти тонны, давили ему на кости и плоть, а он, сжав зубы, нес их на самый верх стены. Том, который в это время в башне занимался чертежами, наверняка поглядывал в окно бойницы и смеялся над варваром. Но Хаджар всегда считал, что генерал или офицер, что-то требующий от солдата, неважно в физическом или моральном смысле, должен был подавать пример. Если солдат принужден нести 100 килограмм на стену, Хаджар тащил 2,5 тонны. Если солдат бился с одним противником, то Хаджар, позволяя чужим мечам резать и бить себя, не используя мистерий или энергии, будто смертный, сражался сразу с двадцатью. «Мой генерал!» Хаджар опустил ношу на парапет. Подбежали десятки солдат и при помощи деревянных кранов и лебедок начали растаскивать каменные блоки для следующей линии кладки. Кто-то говорил, что стену Сухашима нельзя восстановить и за век. хаджары Том!» Почти воплощая слова последнего, справились с этим за неполных пять недель. Хаджар, вытирая обвязанный вокруг пояса тряпкой плечи, обернулся к ликнувшему его офицеру. Младший лейтенант Огниш принял он салют. Этот пастух пришел к ним две недели назад, но проявил такое стремление и рвение, что не только Хаджар, но и Том обратили на него внимание. Армия лунного ручья жила в три смены. Первые семь часов солдаты должны были отработать в руднике. Вторые семь часов — на стройке Сухашима. А последние семь они проводили на плацу в кровавом фехтовании, осваивая стиль, имеющий несоответствующее имя «Тихий меч». Стиль «Тихого меча» — шутка которая стало уже скучной даже для новобранцев армии, учитывая, что для его изучения им приходилось покрывать свои тела и тела сослуживцев, братьев и сестер по оружию многочисленными ранами и шрамами. Оставшиеся три часа отводились на медитацию и посещение библиотеки. Благо, для того, чтобы перенести свои знания на бумагу, Хаджару потребовалось лишь волевое усилие. Все же передавал он лишь низкоуровневые техники, только до ранга духа. И это не от жадности, а просто потому, что более могущественный и серьезный Хаджар не смог бы так легко перенести на бумагу. Да и смысла в этом не было. За неполные пять недель его армия, которая к данному моменту насчитывала три тысячи человек, не могла похвастаться тем, что хотя бы две тысячи шагнули на ступень формирования. По последним сводкам Тома у них имелось лишь 1200 солдат, практикующих формирование различных стадий, и 14 бойцов на трансформации Хотя, учитывая, что они не обладали ресурсами настоящего легиона, а чуть больше месяца назад все солдаты армии были простыми гражданскими и, более того, смертными, то... В общем, если говорить об Огнише, то в шахте он выполнял тройную норму. На стене — четверную, а на плацу дрался за десятерых. На него одного отвара шелеста в траве который в столице сделала Дора, уходила больше, чем на целый взвод, но оно того стоило. Да и отвар, который буквально вырывал смертных и практикующих из лап смерти, по меркам столицы стоил сущие копейки. Донесение от разведывательного отряда. Огнеш протянул Хаджару свиток и, отсалютовав еще раз, унесся по своим делам. Хаджар Уже зная, что прочтет, все же развернул донесение. Затем, подняв лицо к небу, медленно и спокойно задышал. Он не верил в судьбу, но от нее ведь не убежишь, да? На юго-западной границе между Ласканом и Дарнасом, там, где выжженная солнцем земля переходила в заливные луга равнин, рассекаемых узкой границей моря, В этот полдень, когда с неба падал снег, с запада на восток двигалось облако тумана. Жутким зверем, накрывая собой полоску моря, оно переходило с воды на сушу. Царапая когтями луга и травы, вырывая клыками куски неба, туманное облако волком кралось к границе. Ему навстречу, с востока на запад, двигалась маленькая туча. Серая, низкая, она звенела сталью. И боевые барабаны ревом зверя разрывали тишину неба. Птицы не летали над равниной, и не было слышно их песен и шелеста крыльев в вышине. Лишь только рев боевых барабанов. «Бам-бам-бам!» Пили они свой неутомимый ритм. С запада им вторил низкий вой костяных горнов. «Ау!» — пел он, «Ау!» И два звука, сливаясь, уносились куда-то ввысь, чтобы затеряться среди низких облаков и, став снегом, упасть на плечи тем, кто шел на равнину. Хаджар, отставив в сторону меч, вел за собой три тысячи воинов. Воинов, которые не были истинными адептами, которые никогда не сражались на войне, которым волей судьбы пришлось встать на защиту границы своей Родины. Бывшие пастухи, крестьяне, кузнецы и глинамесы. Но в них не было страха. Их вела за собой проснувшаяся кровь, которая вскипала от самой мысли о том, что честь и слава их предков может быть попрана, что нога иноземца может ступить на землю, ради которой умирали поколения их праотцов, и потому в них не было страха. Даже тогда, когда слодок, напоминавших по форме различных зверей, ступали на границу Ласкана и Дарнаса жуткие монстры, Сотни, тысячи, десятки, сотни тысяч. Казалось, будто с глади синего моря Сошло море второе, разноцветное, Великаны с зеленой, коричневой и черной кожей. В их волосах перья. Их клыки были украшены стальными кольцами. Их скудная броня почти не прикрывала Мощных нечеловеческих торсов где мышцы были больше, чем камни на стене Сухашима. «Орки!» — Том опустил забрала Несмотря ни на что, несмотря ни на что, он стоял плечом к плечу с Хаджаром. Его меч не дрогнул. «Пришли мстить за степных. Но почему сюда?» «Потому что Ласкан и Дарнас так же надменны, как любая аристократия», — процедил Хаджар потому что орки не знают небесного флота, но умеют пересекать моря, и потому что они могли сделать это незаметно, относительно незаметно. И здесь, около Сухашима, самое удобное место, чтобы высадиться на берег, до столицы Дарнаса рукой подать, и проще биться с одной империей, чем с двумя. Они хотят устроить марш-бросок на Данатан, Но ярость смертного неба сильно против людей, — перебил Хаджар. Поверь мне, один орк, которого мы бы ранжировали как небесного солдата, стоит сотни таких же среди людей. Сотни? Том еще раз посмотрел на море орков, идущих на них огромной лавиной. Их рев перекрывал вой горнов. Они били оружием о костяные и деревянные щиты, Но не стоило обманываться простым видом их брони. Хаджар уже видел, на что были способны степные орки Ласкана. Перед ними была армия. Армия, с которой в войне двух империй придется считаться каждой из сторон. «И что мы будем делать?» «Попытаемся поговорить», — ответил Хаджар. «А теперь, что бы ни случилось, не подходи». «Если у меня не получится, уводи нашу армию к Данатану». Эйнен знает, что с ними делать. Клану Кесалия нужны мышцы. «Погоди, не получится, что?» Вместо ответа Хаджар вошел в спустившуюся с небом молнию. Огниш смотрел на человека, которым восхищался. И этот человек в данный момент на расстоянии в десять километров, встал один на один против бескрайнего моря жутких монстров. Он развел руки в стороны и запрокинул голову так, что лицо подставил под падающий снег. «Что генерал делает? Он собирается биться с ними один?» «Молчите!» — прервал огнешь начавшийся ропот. «Держать строй! Поднять щиты! Лучники! Тетива!» Перед внутренним взором бывшего пастуха пролетели сцены сражения с волками, но на этот раз он был не один, нет, не один. С ним были его братья и сестры, и пока они рядом, он сможет одолеть любого врага, и самое главное, их ведет за собой, мысли Огниша прервал жуткий гром. Зимнее небо вдруг озарило вспышкой яркой синей молнии, а следом грянул такой удар, что казалось, будто небо раскололось. С севера подул ветер, такой силы, что вырывал пласты земли. Огромные валуны он перекидывал проще, чем ребенок снежки. Молнии сияли все чаще и чаще. Гром уже не гремел, а ревел единым затянувшимся боем и в центре этого ужаса стоял их безумный генерал. Словно подтверждая свое прозвище, данное ему много лет назад, он, разведя руки в стороны, будто наслаждался неведомо откуда взявшейся бурей, а затем, в какой-то момент, словно очнувшись, разом ударил перед собой своим легендарным клинком. И тысячи молний сплелись воедино. Они сформировали крылья. Крылья огромного дракона, телом которого был меч, а его ревом — гром. И этот меч, вытянувшись на многие километры, вспорол землю перед морем из монстров. Трещина глубиной в десять метров, а длиной в десятки километров шрамом прочертила землю. И пока все смотрели на буйство красок и энергии Огниш увидел, как покачнулся безумный генерал. Как он схватился за меч, который вонзил в землю, и опёрся на него, будто на костыль. Дрожащей рукой он закинул в рот пять пилюль и только после этого выпрямился. Но своего он добился. Монстры замерли. А потом из их первого ряда вышел гигант, Завернутый в плащ, он перепрыгнул через ров и подошел вплотную к безумному генералу. «Приготовиться!» — выкрикнул огниш и опустил забрало. Хаджар смотрел на орка, который вышел перед всей армией. Высокий, плечистый, но не такой высокий и плечистый, как его сородичи. Из-под плаща которого трепал ветер, выглядывали стальные ноги. И это не метафора. Они действительно были выплавлены из стали и сияли черными и алыми рунами и иероглифами. «Меня зовут Хаджар Дархан, Северный Ветер. Я генерал армии Лунного Ручья. И я, я знаю, кто ты, маленький воин», — донесся знакомый голос. «Но, видимо, ты не узнаешь, кто я» и стальная рука, такая же, как и ноги, откинула капюшон плаща. — Степной клык! — прошептал ошарашенный Хаджар. — Верни то, что от него осталось.